Глава 34. Рано утром, встав не свет, не заря, и разбудив Снежкова, оперативная следственная группа во второй раз выехала на предполагаемое место преступления. По дороге ребята заглянули на старое кладбище и увидели там пять свежевырытых глубоких ям. Казалось постепенно по зёрнышку. Антон доказывал им, что он действительно является убийцей студентки. Ночившись в лесу, он по-прежнему не мог вспомнить, где именно он их убивал. Промучившись напростом аэроскопками около получаса, сыщики решили проехать к другу Антона Руслану, и, если получится узнать у него, где и как происходили эти убийства. Сидя в полицейской машине и показывая дорогу с Нишков, поочерёдно вглядывался в лица оперативников, пытаясь понять, поверили ли ему наконец эти люди. Вот его дом. Автомобиль остановился у новой девятиэтажки. Подойдя к подъезду, сыщик Сведмерис: "А, какой этаж?" "Самый последний". Войдя в подъезд, милиционеры чертыхнулись: "Лифт не работал". Поднимаясь по запачканной и благоухавшей кошками лестнице, оперативники немного расслабились, того, что вскоре произошло, не ожидал никто. Оттолкнув идущего рядом с ним Константина, Антон ловким движением запрыгнул на подоконник открытого окна. "Я Антон Снежков". — заорал он на весь подъезд. — Я убил студенток, чтобы вы там не думали. Я самый кровавый маньяк. И с этими словами он прыгнул вниз. Пока оперативники опомнились, драгоценные секунды были потеряны. Впрочем, позже Павел и Константин, вспоминая об этом трагическом случае, не раз говорили о себе, все произошло слишком быстро. И очень уж неожиданно, так что схватить Снежкова они были просто не в состоянии. бросившись к окну, они увидели распростёртое на асфальте тело, и медленно расползавшееся вокруг его головы чёрно-погровое пятно. Скорее, скорее, торопил Константин товарищ, уже осознав, что в результате этого прыжка с шестого этажа Антон вряд ли остался в живых, но сердцем отказываясь признать суровую реальность. Они бежив у подъезда, сучки окружили неподвижное тело, Киселёв присел рядом, коснувшись рукой сонной артерии. М-м, пульса нет, ребят. «Кто-нибудь вызвал скорую?» «Да», — ответил Петя. Скорая приехала на удивление быстро. «Что-то можно сделать, доктор?» — спросил Павел. А врач, усталый мужчина средних лет, в несвежем белом халате нахмурился. «Разве вы разучились отличать трупы от живых людей?» «Значит, нельзя», — Павел сплюнул на асфальт, безучастно взирая на то, как санитары кладут на носилки тело Снежкова. «Кто бы мог подумать?» подошедший Константин положил ему руку на плечо. Киселёв повернулся к другу. Раз уж мы здесь, э, пробегись, пожалуйста, по квартирам. Мы должны отыскать этого Руслана. Иди ты, Костя. А ты? А я посижу в дворе. Скворцов тревожно посмотрел на приятеля. Хмм, плохо себя чувствуешь? Ни то слово. Константин улыбнувшись ему одними уголками губ, позвал Колек. Пошли, ребята, нам нужно найти этого Руслана. Павлу показалось, что он провёл на скамейке во дворе целую вечность. На самом же деле, его коллеги уложились в полчаса. Мне на девятом этаже, не на всех прочих, не в других подъездах, нигде в этом доме никакого Руслана не было в помине. Пришедшая в себя Валентина Дмитриевна, узнав о гибели сына, снова потеряла сознание, перед этим успев сообщить оперативникам, что у Антона вообще не было друзей. Она не помнила, чтобы её сын рассказывал ей о каком-то Руслане. вследствие вновь зашло в тупик